Глава 12. Похороны Марийского вождя. Кайкуму, как это нередко бывает в Новой Зеландии, одновременно был и вождем своего племени, и его ариком, то есть жрецом, и имел право в качестве жреца налагать табу, запрет на людей и вещи. Табу в обычае у всех народов Полинезии. Прежде всего, это запрет прикасаться к определенным лицам или предметам. Религия марийцев учит, что всякого, поднявшего святотатственную руку на кого-нибудь или что-нибудь, отмеченным табу, то есть на то, что объявлено священным, разгневанное божество карает смертью. Причем, если божество отомстит за нанесенную ему обиду не сразу, то жрец сделает это за него. Вожди налагают табу иногда из политических соображений, но чаще табу обусловлено событиями личной, повседневной жизни. На налагают табу во многих случаях на несколько дней. Когда он стрижет себе волосы, когда только что подвергся татуировке, когда сколачивает себе пирогу или строит дом, когда смертельно болен и, наконец, когда он скончался. Если неумеренное вылавливание рыбы – Грозит опустошить реку, если туземцы начинают есть неспелые сладкие потаты, что грозит опустошить плантации, то на рыбу и потаты налагается оберегающая их табу. Если вождь пожелает избавиться от назойливых гостей, то он накладывает на свой дом табу. Если вождь пожелает монополизировать деловые сношения с каким-нибудь иноземным судном, то он наложит на него табу. Прибегает он к этому средству и по отношению к европейскому купцу, которого хочет лишить покупателей. Табу вождя напоминает былое вето королей. Если предмет объявлен неприкосновенным, то никто не может безнаказанно тронуть его. Когда табу налагается на туземца, то он в течение определенного времени не имеет права прикасаться к пище известного рода. Если этот человек богатый, то его рабы кладут ему в рот те кушанья, к которым он не смеет прикоснуться сам. Если же это бедняк, то он вынужден подбирать пищу ртом, и этот запрет превращает его в какое-то животное. Словом этот своеобразный обычай направляет и видоизменяет мельчайшие поступки новозеландцев. Табу обладает силой закона, больше того. Можно сказать, что все туземное законодательство, неоспоримое и не подлежащее обсуждению, заключается в частом применении табу. Что же касается табу, наложенного на наших пленников, то оно было произвольным и имело целью спасти их от ярости, охватившей племя. Лишь только Кайкуму произнес это магическое слово, как тотчас же его друзья и приверженцы... Остановились и прикрыли собой пленников от ярости туземцев, а затем стали охранять их. Однако Гленнерван не заблуждался относительно ожидавшей его участи. Он понимал, что поплатится жизнью за убийство вождя. Но у дикарей смерть осужденного — это лишь конец долгих пыток. Поэтому Гленнер приготовился жестоко искупить то законное негодование, которое побудило его убить Каратете. Но он все же надеялся, что гнев Кайкуму обрушится лишь на него одного. Какую ужасную ночь провели Гленнер и его спутники. Кто в силах описать их тоску, измерить их муки? Бедняжка Роберт, мужественный Паганель. Они так и не появились. Их участь не внушала сомнений. Они были первыми жертвами мстительных туземцев. Всякая надежда на их спасение исчезла даже у Макнапса, всегда такого уравновешенного. А Джон Манглс, видя мрачное отчаяние Мэри Грант, разлученный с братом, чувствовал себя близким к безумию. Гленнерван думал об ужасной просьбе Элен о ее желании умереть от его руки во избежание пыток или рабства. Но он спрашивал себя, хватит ли у него сил исполнить эту страшную просьбу. «А Мэри, какое право я имею убить ее?» отчаянно думал Джон Манглс. О побеге нечего было и помышлять. Десять вооруженных с головы до ног воинов стерегли двери храма. Наступило утро 13 февраля. Туземцы не входили ни в какое общение с пленниками, на которых наложили табу. В храме имелось некоторое количество съестных припасов, но несчастные едва к ним прикоснулись. Скорбь подавляла голод. День прошел, не принеся ни перемены, ни надежды. Очевидно, час погребения убитого вождя и час казни убийцы. Должны были пробить одновременно. Гленарван подумал, что Кайкуму оставил мысль об обмене пленников, но у Макнапса еще теплилась слабая надежда. Как знать, не чувствует ли в глубине души Кайкуму, что вы оказали ему услугу? Но чтобы не говорил ему Макнапс, Гленарван не обольщал себя никакими надеждами. Прошло и 14 февраля, а приготовление к казни в этот день тоже не было сделано. Причина задержки заключалась в следующем. Марийцы веруют, что в течение трех дней душа умершего пребывает в его теле, и поэтому покойника хоронят только по истечении трех суток. Этот обычай, заставлявший откладывать погребение, соблюдается очень строго. До 15 февраля па была совершенно пустынна. Джон Манглс, взобравшись на плечи Вильсона, часто вглядывался в наружные укрепления. Туземцы не показывались. Сменялись лишь часовые, бдительно охранявшие двери храма. Но на третий день двери хижины распахнулись. Несколько сот маорийцев, мужчины, женщины, дети, высыпали на площадь па. Все были спокойны и безмолвны. Кайкуму вышел из своего жилища, и окруженный главными вождями племени поднялся на земляную насыпь в несколько футов вышины, находившуюся посредине крепости. Толпа туземцев стала полукругом в нескольких саженях позади. Все продолжали хранить глубокое молчание. По знаку Кайкуму один из воинов направился к храму. «Помни», — сказала Элен мужу. Гленнерван молча прижал ее к сердцу. В эту минуту Мэри Грант подошла к Джону Манглсу. «Лорд и леди Гленнерван полагают, — сказала она, — что если муж может убить жену, чтобы избавить ее от позора, то жених имеет право убить свою невесту. Джон, в эту последнюю минуту разве я не смею сказать что в душе вы уже давно называете меня своей невестой, не правда ли? Могу ли я так же надеяться на вас, дорогой Джон, как надеется леди Элен на мужа? «Мэри — Мэри! — воскликнул в смятении молодой капитан. — Мэри! Дорогая! Он не успел договорить. Циновку приподняли, и пленников повели к Кайкуму. Женщины примирились со своей участью. Мужчины скрывали душевные муки под наружным спокойствием, говорившим о сверхчеловеческой силе воли. Пленников подвели к новозеландскому вождю. Приговор того был короток. «Ты убил Каратете?» — спросил он Гленнер «Убил», — ответил лорд. «Завтра на рассвете ты умрешь». «Один?» — спросил Гленнер Сердце его забилось. «Ах, если бы жизнь нашего Тагонга не была ценнее, чем ваша!» Со свирепым сожалением воскликнул Кайкуму. В эту минуту среди туземцев произошло какое-то движение. Гленнерван быстро оглянулся. Толпа расступилась, и появился воин, весь в поту, изнемогавший от усталости. Лишь только Кайкуму завидел его, как он тотчас же обратился к нему по-английски очевидно, желая быть понятым пленниками. «Ты пришел из Стана Пакекас? «Да», — ответил Мариц. «Ты видел пленника, нашего Тагонга?» «Видел». «Он жив?» «Он умер. Англичане расстреляли его». Участь Гленна, Рвана и его спутников была решена. «Все вы умрете завтра на рассвете», — воскликнул Кайкуму. «Итак...» Одинаковая кара обрушилась на всех пленников. Их не отвели обратно в храм, ибо они должны были присутствовать при погребении вождя и при всех кровавых обрядах, сопровождавших это погребение. Отряд туземцев отвел их на несколько шагов в сторону, к подножью огромного дерева — куди. Там стояли они, окруженные стражей, не спускавший с них глаз. Остальные марицы, погруженные в печаль по поводу гибели своего вождя, казалось, забыли о них. Прошло трое установленных обычаем суток. Итак, теперь душа покойного окончательно покинула его бренное тело. Начался обряд погребения. Принесли тело вождя и положили его на небольшой могильный холм посреди крепости. Покойник облачен был в роскошные одежды и покрыт великолепной циновкой из фармиума. Его голову венчал венок из зеленых цветов, украшенный перьями. Лицо, руки, грудь покойника, смазанные растительным маслом, не обнаруживали никаких признаков тления. Родственники и друзья Каратете подошли к могильной насыпи, на которой лежал покойник, и вдруг. Словно повинуясь палочке капельмейстера, дирижирующего похоронным гимном, воздух огласился рыданиями, стонами. Заунывен и тяжек был ритм этих надгробных стенаний. Друзья покойного били себя по голове, а родственницы яростно раздирали когтями лица, проливая больше крови, чем слез. Эти несчастные женщины добросовестно выполняли дикий обряд. Но, видимо, подобных проявлений скорби было недостаточно для умиротворения души умершего. И воины, желая отвести гнев вождя от его соплеменников и предоставить ему на том свете все те блага, которыми он пользовался на земле, полагали, что спутница жизни Кара Тетте не должна покинуть умершего, Несчастная женщина и сама не согласилась бы пережить мужа. Таков был обычай, таков был закон. И история Новой Зеландии насчитывает немало примеров подобных жертв. Появилась вдова Каратете. Она была еще молода. Растрепанные волосы в беспорядке падали ей на плечи. Она рыдала и голосила. Среди воплей слышались порой слова, в которых она прославляла добродетели умершего супруга и горестно жалела о нем. Вдруг, охваченная безудержным порывом горя, она простерлась у подножия насыпи и начала биться головой о землю. В эту минуту к ней подошел кайкуму. Злополучная жертва поднялась, но вождь могучим ударом дубины повалил ее обратно на землю, и она, как пораженная громом, упала мертвая. Тотчас раздались дикие крики. Сотни рук, угрожающие, протянулись к пленникам, потрясенным этим страшным зрелищем. Но никто не тронулся с места, ибо похоронный обряд еще не был закончен. Жена Каратета снова соединилась с мужем. Их тела лежали теперь рядом. Но для загробной жизни усопшему было мало верной супруги. Кто станет прислуживать им, унуя Атуа, если за ними не последуют в тот мир их рабы? Шесть несчастных были приведены к трупам своих властелинов. Это были слуги, ставшие рабами в силу беспощадных законов войны. Пока жив был Каратете, они испытывали самые жестокие лишения страдали от грубого обращения, недоедали, работали наравне с животными, а ныне, согласно верованиям марицев, они обречены были влачить такое же жалкое существование в загробной жизни. Эти несчастные, казалось, безропотно примирились со своей участью. Она их не удивляла, они давно предвидели ее. Их руки не были связаны, что свидетельствовало о том, что обреченные примут смерть, не сопротивляясь. Впрочем, их смерть была легкой. Их избавили от длительных мучений. Пытки предназначались виновникам гибели вождя. Те, стоя в двадцати шагах, старались не смотреть на отвратительное зрелище. Ему предстояло стать еще ужаснее. Шесть ударов дубинами, нанесенные шестью сильными войнами, покончились жертвами, которые распростерлись на земле среди лужи крови. Это послужило сигналом к жуткой сцене людоедства. На тела убитых рабов не распространяется табу, охраняющее тело и властелина. Тела рабов — достояние племени. Это мелкие подачки, брошенные похоронным плакальщиком. И едва жертвоприношение было закончено, как вся масса туземцев. Вожди, воины, старики, женщины, дети, безразличие пола и возраста, охваченные животной яростью, набросились на бездыханные останки жертв. В мгновение ока тела рабов еще теплые, были растерзаны, разорваны, раскромсаны даже не на куски, а на клочья. Из двухсот присутствующих на погребении марийцев каждый получил свою долю человеческого мяса. Они боролись, дрались и спорили из-за каждого куска. Капли дымящейся крови покрывали чудовищ гостей. И вся эта отвратительная орда, обливаясь кровавыми брызгами, урчала. Это было иступление, бред разъяренных тигров. Казалось, то был цирк, где укротители пожирали диких животных. Затем в двадцати различных местах вспыхнули костры. Запах горелого мяса отравил воздух. И если бы не оглушительный шум пиршества, если бы не крики этих обжор до да отвала наевшихся, то пленникам было бы слышно, как на зубах этих людоедов трещали кости их жертв. Гленнер Ивана и его спутники, задыхаясь от отвращения, пытались скрыть от женщины эту гнусную сцену. Они понимали, какие муки ждут их завтра при восходе солнца и какие жестокие пытки придется им испытать перед смертью. Они онемели от ужаса и отвращения. Вслед за пиршеством начались похоронные танцы. Появилась крепчайшая наливка, настоянная на стручковом перце, которая еще сильнее опьянила и так уже пьяных от крови дикарей, и в них не осталось ничего человеческого. Казалось мгновение, и они забудут о табу и набросятся на приведенных в ужас их иступлением пленников. Но среди общего опьянения Кайкуму сохранял выдержку. Он позволил кровавой оргии дойти до кульминационной точки и затем прекратил, и обряд погребения был закончен в установленном порядке. Трупы Каратета и его супруги подняли и, согласно новозеландскому обычаю, усадили так, что колени были подобраны к животу, и скрестили им руки. Пришло время придать трупы земле. Но погребение не было еще окончательным. Истлеть должно было лишь тело, а кости сохраниться. У дупа, то есть место для могилы, выбрали вне крепости, милях двух от нее, на вершине небольшой горы Маунганаму, поднимавшейся на правом берегу озера. Именно туда должны были быть перенесены тела вождя и его супруги. К земляной насыпи, где находились тела, принесли два первобытных паланкина, или, проще говоря, носилки. На них посадили оба трупа, укрепив на них одежду лианами. Четыре воина подняли носилки на плечи и двинулись к месту последнего упокоения в сопровождении всего племени, снова затянувшего траурный гимн. Пленники, продолжавшие находиться под бдительным надзором стражи, видели, как похоронная процессия вышла за пределы первой ограды, Затем пение и крики мало-помалу затихли в отдалении. С полчаса мрачное шествие, двигавшееся в глубине долины, не было видно пленникам. Затем оно снова показалось, извиваясь вдоль горных тропинок. На столь большом расстоянии волнообразное движение этой длинной колонны людей казалось каким-то призрачным. Процессия остановилась на высоте 800 футов на вершине Маунганаму, как раз у того места, где была вырота могила для погребения Каратетте. Если бы хоронили простого маорица, то его опустили бы в яму и засыпали камнями. Но для могущественного грозного вождя, которому без сомнения в недалеком будущем предстояло быть возведенным в сан божества, Племя приготовило могилу, достойную его подвигов на земле. У дупа окружал чистокол, а возле самой ямы, где должны были покоиться тела вождя и его супруги, расставлены были застренные к верху колья, украшенные резными красными отохрофигурами. Родственники усопших не забыли, что Вайдуа ⁇ дух умершего. Нуждается в пище так же, как и бренное тело, живя на земле Поэтому возле могилы, вместе с оружием и одеждой покойного Были положены всевозможные съестные припасы Таким образом, полный комфорт окружал мертвого вождя Оба супруга покоились рядом И после новых воплей их засыпали землей и цветами Затем процессия в глубоком молчании спустилась с горы. Отныне никто под страхом смертной казни не смел взойти на Маунганаму. На гору наложено было табу. Как некогда на гору Тангарира, на вершине которой покоятся останки вождя, погибшего в 1846 году во время землетрясения.